Воспоминания о Марне, 2014, Хиромаса Йонебаяси. Существуют аниме, после просмотра которых человек выходит из зала не таким, каким был раньше. Его взор затуманен, а сердце сжимается в груди. Воспоминания о Марне – одно из таких аниме. Снятый Хиромасой Йонебаяси, и номинированный на «Оскар» в 2015 году, этот мультфильм – доказательство того, что в будущем его создатель станет великим мэтром японской анимации. Благодаря своему индивидуальному подходу он вдохнул в проекты студии «Новую жизнь», превзойдя сынами эдзаки и талантом, и утонченностью произведений. Автор – Эмма Маудо Делева. Именно Хаяо Миядзаки привел Хиромасу Янабояси в мир большой анимации, доверив ему в 2010 году экранизацию «Ариэти страны лилипутов». Несмотря на то, что на тот момент Янабояси уже являлся одним из ведущих аниматоров студии, сам мультипликатор, по слухам, был очень удивлен тем, что именно его выбрали режиссером картины, сценарий для которой, основанный на романе Мэри Нортон, написал сам основатель Гибли. В 40 лет Хиромаси Йонабаяси наконец предоставляется шанс проявить себя, и он с умом его использует. Мультфильм, который он снимает, имеет большой успех на международном уровне, особенно в США, и в 2011 году получает премию Японской Академии как лучший анимационный фильм года. Надо сказать, что режиссер, начинавший карьеру в студии «Гибли», В 1996 году в качестве младшего художника и ставший аниматором в 2001 году внес свой вклад и в такие работы студии, как «Унесенные призраками» и «Ходячий замок». Через два года после выхода «Ариэти» из страны лилипутов он подписывает контракт с Горами Эдзаки и становится сорежиссером сказаний «Земноморья». Воспоминания о Марне, выпущенные в 2014 году, станут его вторым и последним полнометражным мультфильмом, созданным для легендарной студии. После неудачи в прокате Хиромаса Йонебаяси покинет Гибли и начнет работать в студии «Панок», основанной Йосиакини Симурой, продюсером сказания о принцессе Кагуя. Анна. Трудности переходного возраста. После создания образа маленькой Ариэти, веселой полной жизни, Хиромаса Йенебаяси рисует совершенно отличную от нее героиню. Анна – девочка-подросток, периодически испытывающая трудности в общении со своей тетей, которая на самом деле является ее приемной матерью. Героиня не только неприветлива и замкнута в себе, но и не имеет друзей, ей трудно сдерживать свой сложный характер. Страдающая от перепадов настроения и апатии, вызванных тем, что ее муж постоянно находится на работе, тетушка решает отправить девочку в деревню, к берегу моря, чтобы та подлечила свою астму, а сама женщина могла ненадолго отдохнуть от ее подросткового бунтарства. Когда Анна была ребенком, ее родители погибли при невыясненных обстоятельствах. Главная героиня ⁇ девушка с довольно сложным характером. Она не слишком заботится о собственном здоровье и страдает от приступов тревоги, которые буквально парализуют все ее тело. Однако сельская местность, свежий воздух, любовь добрых людей, которые радушно принимают героиню у себя, начинают постепенно смягчать ее суровую натуру. Бродя по окрестностям, девушка выходит к загадочному большому особняку, отделяющемуся от суши при каждом приливе. Темноволосая бунтарка – Анна отвергает все женственные вещи. Она возмущается, когда ей приходится идти на деревенский праздник в традиционном кимоно. Она не выносит других девочек, которых считает вредительницами, и жестоко отвергает их дружбу. Единственная, кто получает ее расположение, — блондинка Марни, девушка, живущая в особняке. Марни. Легкость бытия. В ванне скрыта страсть, которая позволяет ей направить свою озлобленность в другое русло – рисование. Она пристально вглядывается в таинственную усадьбу и, как ни парадоксально, несмотря на то, что она рисует ее каждый день, поместье не становится более понятным и обычным. Словно в рассказах Эдгара Аллана По, зритель чувствует, что что-то не так, что здесь скрыт какой-то подвох. Искусство Хирамаса Баяси состоит в том, чтобы взять нас за руку и, подобно Анне, заставить исследовать жизнь Марни, такую прекрасную, яркую и полную жизни. Он играет контрастами, физически противопоставляя двух молодых девушек. Анну, не слишком чувствительную коротковолосую брюнетку с удивительно темно-синими глазами, и Марни, легкомысленную кокетку европейской внешности с длинными светлыми волосами, И платьями, как будто из другой эпохи, словно она пришла к нам из другого времени. В моменты, которые Марни проводит с Анной, она чувствует себя свободной и не вспоминает о раздражающей ее гувернантке. Она живет как будто в таком же подвешенном состоянии, что и ее дом, нависший над водой, и все же остается немногословной с Анной, оберегая свою тайну. Девушки с уверенностью говорят о своей дружбе, клянутся увидеться снова, но встречают друг друга они только в конце дня, после наступления темноты, и когда Анна однажды пропускает назначенную встречу, таинственная Марни исчезает. Появление в поместье новой семьи не проясняет загадку, но Анна по-прежнему уверена в существовании Марни. Загадка происхождения В противовес серьезным или драматическим персонажам каковыми являются Анны и Марни, ключ к развязке несут два других героя. Саяка – комичная молодая девушка, которая приходит в особняк и находит дневник Марни и проводит свое расследование, и художница, которая помнит об этом месте и позволяет Анне разгадать загадку его происхождения и, наконец-то, начать двигаться дальше. Воспоминания о Марни – довольно необычный мультфильм в фильмографии студии Гибли снятая по роману Джоан Робинсон «Когда здесь была Марни», аниме, несмотря на все свои несомненные достоинства, не имело того успеха, на который рассчитывали создатели. Однако после Хиромаса Йонебаяси снова взял в руки кисти и начал работу над новым проектом «Мэри и ведьмин цветок» с продюсированным студией Понок полнометражным мультфильмом, который соответствует всем стандартам школы Гибли.